Глава семнадцатая, в которой каждый дует в свою дуду. «Лучший враг хорошего», – заметил я, закидывая ногу на ногу. «Не знаю, как вам, а мне в верности данного утверждения не раз пришлось убеждаться. Или директива сверху поступила? Тогда да, тогда в сторону не вильнешь». «Что у тебя за натура, кив? поинтересовался Валяев. «Даже не зная того, о чем конкретно идет речь, ты заранее начинаешь юлить». «Некрасивое слово», – поморщился я. «Мне оно не нравится». «Хорошо», – покладисто покивал Валяев, – «не юлить. Готовить плацдарм для обороны. А может, мы тебя, наоборот, порадовать хотим? Может, речь о переменах к лучшему?» Мой смех производил впечатление совершенно искреннего, что и неудивительно. Почему? Потому что я хохотал от чистого сердца. «Какая высокая оценка нашей с тобой деятельности, Макс!» недовольно буркнул Валяев. «Зато честно», отметил Зимин, «другие думают, что мы сволочи, но молчат. А Кив это демонстрирует открыто». Тоже, между прочим, позиция, возможно, где-то даже заслуживающее уважение. «Или пинка в живот и ни одного!» – не согласился с ним закадычный неприятель. «Мне лично подобное обхождение не нравится. Мы начальство, он подчиненный». «Всего-то рассмеялся, а вы уже столько выводов сделали!» – вклинился в их беседу я. «Того гляди опять поссоритесь». А за смех не обессудьте. Это нормальная реакция на подобные слова, рефлекторная, не знаю, в курсе вы или нет, но хорошего начальства не бывает в принципе. Любые его идеи ведут не столько к оптимизации производства, сколько к дополнительной головной боли работников, причем почти всегда за те же деньги. Ты же сам начальство теперь резонно заметил Лазов, значит. «Ну да», – подтвердил я, – «меня мои сотрудники наверняка частят по полной. Реже, чем ваши, правда. Просто я на работе не каждый день бываю, это дает не фуру. Идеи генерирую реже, следовательно, загружаю их меньше. Подобное всегда идет в общий зачет». «Получается, идеальный начальник тот, кого вообще никто никогда не видит», – подытожил Зимин. но который исправно подписывает зарплатные ведомости и добросовестно выплачивает премии», — добавил я. «Какой лютый бред!» — вздохнул Валяев. «Не бывает таких руководителей». «Так идеальный же!» Я затушил сигарету, а так, да, не бывает. «Так чем вы меня озадачить задумали? Режьте уж сразу по-живому». «Да». «Касательно обновления», – вернулся к теме разговора Зимин. «Мы накатим его в ночь с четверга на пятницу. Если все пойдет как надо, то в девять утра сервера перейдут в рабочий режим и снова начнут принимать игроков. Изменений много, особенно в том, что связано с богами. Войны за веру, возможность немного возвысить избранного небесного покровителя – путем грубой силы и тонких интриг, новые квесты, награды, репутация и так далее. Опять же, там двое из сошедших с небес до сих пор не обрели свой дом, так мы предоставим их последователям возможность исправить данное недоразумение». «Этот момент ребята красиво реализовали», – вставил свою реплику Азов. Я на что к игровым делам отношусь равнодушно, но тут и меня пробрало. Но я всегда любил гладиаторские бои. И есть в этом своя прелесть. Моя идея, заявил Валяев, полностью концепт разработал и название хорошее подобрал для данной забавы. А главное, да невозможности оригинальная», – фыркнул Зимин. Арена богов. Кив, ты представляешь? Арена богов, большую банальность надо постараться выдумать, да еще и тотализатор к ней прикрутил. Не тут в Родеоне, а прямо там, в игре. Азарт нужен, насупился Валяев. Это половина успеха, если не больше. Ну и потом не просто же так вручать ключи для завершения квеста по храму. Опять же, кому именно? И у Витра, и у Мессмерты поклонников полно, сотни кланов. Что, лотерею устраивать? А так всем хорошо, они подерутся, а мы на это поглядим. И пусть победит достойный. Ладно, ладно, отмахнулся его приятель, развлекайся. Так, Кив, хватит вам все изучать по пресс-релизам. В пятницу твои люди приедут в Родеон и проведут этот день здесь, в нашей теплой компании. Ну, не только нашей, разумеется, там много кто присутствовать будет. Помнишь, я тебе говорил о собрании, что было назначено на четверг? Данное мероприятие является его полноценной заменой. Да и то, так лучше, чем сидеть в переговорной и стараться зевать с закрытым ртом. Как минимум веселее. Так что в конференц-зале на третьем этаже уже готовят все, что нужно для максимальной и полноценной онлайн-трансляции, происходящего в игре. Монтируют экраны, налаживают связь и так далее. Зачем удивился я? Собрание – это понятно. Программа, выступления, протокол. А это шоу. Смысл в чем? Смысл? Зимин почесал левое ухо. Корпоративное единство, вовлечение в процесс. Опять же, ненужные разговоры пошли. Есть у нас один товарищ, так он вас всех сильно не любит, потому как шмель жужжит, жужжит. Мол, как они там пишут про игру, и если сами в ней не бывают, ничего толком не знают. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Можно, конечно, его просто уволить, но это не слишком рационально. Сотрудник он все же неплохой. Да и потом, этого шуганешь, другие набегут. Оно нам надо?» «Оно нам не надо», — согласился я. «Верно», — одобрил мои слова Зимин. «Потому будет так, как я сказал. Опять же, и ребятам твоим будет интересно тут побывать, верно?» Поглядят на здание, перекусят в нашей столовой. Сувениров мы им в обе руки потом отсыплем. Пойди плохо. Что-то они темнят, как, впрочем, и всегда. Но тут ничего не сделаешь. Приказ есть приказ. Можно только под козрёг взять и есть, проорать. А вот пятничное мероприятие накрылось медным тазом. Это факт. Да и ладно. Я потянулся, мне только проще, ехать никуда не надо. Опять же, мои соратники встряхнутся, какое-никакое разнообразие. Одно плохо, я в пролете. В смысле, в прямом? Или вы думаете, мой клан и его союзники про обновление не в курсе? Уверен, что добрая половина их уже в выходной себе под это дело выбила, а меня не будет. Плохо. На арену сходить хочешь? Оживился Валяев. Знаешь, у меня и без арены забот полон рот, отмахнулся я. Нет, то есть придумка отменная, но пока других дел хватает. И потом. Ты всерьез думаешь, что там в первые дни возникнет интрига? Вот уж нет. Потом, возможно, но в первый день, когда начнется розыгрыш кирпичей, неожиданности ждать не стоит. Все уже предрешено. Кем? Валяев даже рот открыл. «Ты чего несешь?» «Никит, ты как с луны упал!» Я рассмеялся. «Да все крупные кланы, небось, бойцов на поединке уже отобрали, и теперь только отмашки ждут. Причем и победители определены, и, возможно, даже сами поединки отрепетированы. Или ты всерьез думаешь, что для них твои придумки секрет? Те же воины света знают список нововведений лучше, чем, например, я». Они его досконально изучили, разобрали до мелочей и составили план действий. Голову на отсечение даю. Киф, такими словами не разбрасываются. Очень серьезно, сказал Азов. Если ты шутишь, то очень не смешно. Да, утечки информации были, есть и будут, но... Какие шутки? Несколько дней назад я беседовал с мастером Стрекоз, их лидером. Он-то мне про обновление и рассказал, частично упомянув о его содержимом». «Тьфу!» – Валяев вытер пот солба. «Я-то думал, превью на официальном сайте сто лет как лежит, тоже мне новость». «Ну а если нет?» – негромко уточнил Азов. «Если Кив прав». У нас все время где-то сквозит, тут ничего не поделаешь. Но в последнее время слива стала куда больше, я же вам про это говорил. «Воины света клан большой, богатый», – задумчиво проговорил Земин, достав из коробки сигару. «Такие, как они, всегда ищут подходы к нашим сотрудникам. Так и может, это именно они кого-то прикормили?» Эти могут, заверил я его, еще как. Не думаю, покачал головы азов. Не стали бы они рисковать своим положением как раз по той причине, что ты, Максим, назвал. Вот каких-то своих миньонов на такое подрядить в состоянии, но сами... Да нет, но я эту наводку отработаю, не сомневайся. И это правильно, я шмыгнул носом. Мастер в разговоре со мной, человеком по сути малознакомым, даже не шифровался особо. Походу товарищ полностью уверен в том, что он неприкасаемый. И следует особо учесть, что он не идиот, который, как известно, вообще ничего и никого не бояться. Значит, у него серьезная поддержка тут, в Родеоне. Хитрый, хитрый кив! погрозил мне пальцем Валяев. Хочешь нашими руками свои игровые проблемы решить? Я же в курсе, что твой альянс лыбами с воинами столкнулся. Ну и что тут такого? И не подумал отнекиваться я. Совместим приятное с полезным. Вам, крыса, мне оперативный простор, всем хорошо. Кстати, а есть какие-то санкции для игровых кланов в таких случаях? Сотрудникам понятно, ему сунут волчьи билеты в зубы и отвесят сопроводительный пендель, а клан с ним как? Расформирование? Ну да, трюк не слишком чистый, но и мастер-стрекоз не образец нравственности, так что если все служится, то он пожнет то, что посеял. По ситуации, Азов делал какие-то пометки в своем блокноте, Но если даже это их рук дело, то, повторюсь, сам клан наверняка чист и ни одного следа к нему не приведет. Киев, поверь, ты мне сейчас Америку не открыл, знаешь, сколько я подобных гнойников вскрыл, со счету сбился. Так вот, ни воины света, ни дети радуги, ни остальные обитатели игрового топа ни разу не попались в мои лапы, хоть я и очень старался. А наших крысенышей хоть бей, хоть топчи, все одно они ничего не знают про покупателей. Номерные счета, анонимные переводы, переговоры с левых аккаунтов, мертвые IP-адреса, телефонные номера, зарегистрированные не на кого. Зацепиться не за что. Даже со всеми нашими ресурсами. Эра цифровых гуру дружище. И пока они впереди на корпуса, то и два. «Одно хорошо. Процесс обоюдный. Нам наши секреты тоже стало удобнее прятать». «И здесь будет то же самое», – печально подытожил Зимин. «Но мы проверим, и если какой-то результат у вас последует, то получишь бонус за добросовестное сотрудничество со службой безопасности». «Тоже хорошо», – одобрил я и глянул на настенные часы. «В принципе, все понятно. Сделаем, как сказано. К скольки моим бойцам надо тут быть?» «Рабочий день начинается в девять», – важно заявил Валяев. «Но хороший сотрудник приходит чуть раньше, тем более если учесть, что именно в это время стартуют сервера». «Мы хорошие», – заверил его я. «Да, надо же какие-то пропуска оформить, наверное». «Давай ты с этим как-то сам разберешься, сдвинул брови Зимин. «Само собой», – я почесал щеку. – «куда деваться?» «Слушайте, я же вам больше не нужен сейчас». «Ну и хорошо». Идея, пришедшая мне в голову прямо сейчас, на первый взгляд выглядела довольно дико. Я надумал отправиться в редакцию «Еженедельника», «Ну да, уже почти вечер, но до конца рабочего дня еще полтора часа осталось. Должен успеть до того, как мои подчиненные по домам разбредутся. Зачем это нужно?» «Не знаю, но мне кажется правильным то, что я сам расскажу своим подчиненным о том, что услышал от руководства. Да, Вика с подобной задачей справится не хуже, а то и лучше, но...» «Все-таки у них праздник накрылся, а это всегда неприятно. Ребята ждут, готовятся, а тут такой облом. Оно, конечно, можно и не подрываться сейчас, а завтра съездить. Тем более, что я все равно хотел устроить себе некий разгрузочный день. Вот только обстановку мне хочется сменить, хоть ненадолго. Воздухом свежим подышать опять же». А то ведь я на этой неделе даже и на улице толком не был, что неправильно. Эдак мозг от всех этих интриг игровых у меня скоро плавиться начнет. Ватутин, конечно, жуткая зануда, но следует отдать ему должное. Как организатор он дивно хорош. И Я толком перекурить не успел после звонка ему, как уже оказался в машине, мчащейся по Москве в сторону редакции. «В пятницу все сотрудники редакции в Радеон приедут», сообщил я своему телохранителю, который на этот раз устроился рядом со мной. Надо бы, наверное, транспорт организовать. «Это вне моей компетенции», холодно отозвался он. «Ничем не могу помочь». Резонно, опять глупость сморозил. «Ну а кто может? Какой отдел этим занимается? Верейская наверняка знает». Но я не рвусь с ней беседовать после нашей последней встречи. А ведь смешно будет, если подобные функции возложены на подразделение Свинтокской. Вот она порадуется. Или я дурью маюсь, или самим добираться удобнее будет. Они же все из разных уголков города поедут. Какой смысл сначала переться в редакцию, а уже оттуда по пробкам ехать в Родеон? К слову, вечерние пробки еще не успели появиться. Дороги оказались относительно свободны, и до нужного места добрались мы быстро. И черт возьми, с каким удовольствием я вдохнул слегка затхлый, но такой родной запах редакционных коридоров. Только потеряв свою прежнюю жизнь, ты начинаешь понимать, как же она была прекрасна. и все ее предыдущие недостатки, которые тебя так бесили раньше, начинают казаться не более чем забавными и милыми нелепостями, делавшими твое существование ярким и незабываемым. И совсем уж хорошо мне стало, когда я услышал привычную для уха ругань, раздающуюся из-за дверей. «Нет, эта статья должна идти сюда!» Довольно громко возмущалась Таша, что меня немного удивило. «Она в этом выпуске лучшая!» «Потому что я писала ты!» звизнула Мариатта, «Да! Твои статьи шедевр, а мои так, шлак, бросовая порода!» «Не зря я тебе подарила словарь синонимов», констатировала Шевистова с невероятным ехидством в голосе. «Как знала!» «Хоть и боритесь, но я все оставляю как есть», – хладнокровно заявила Вика. «Номер полчаса как подписан должен быть, а вы все собачитесь. Надоели хуже смерти. Ксюш, все, мы подытожили. Своди окончательный электронный макет, я его подпишу и отправляем». «То есть мое мнение никого уже не интересует?» – поинтересовался я, входя в кабинет. «Беда!» Вот нравятся мне эти немые сцены. Нравятся. Всякий раз нарадоваться не могу, глядя на озадаченные лица своих подчиненных. Первая, как всегда, отмерла Шелестова. Она глянула на наручные часы, после подошла к окну и уставилась на небо. «Чего пытаешься высмотреть?» — осведомился я у нее, если не секрет. «Пришельцев?» – отозвалась девушка. «Или зомби на улице? Или еще чего? Ну, что-то должно произойти. Не просто же так вы сюда нагрянули, да еще в такое время». «Есть скверное предчувствие», – подтвердил Петрович. «Киев, чего нас того? Закрывают?» «Как закрывают?» – переполошилась Мариетта. «Я только-только кредит взяла. Мне как его выплачивать теперь?» Таша молча сунула в рот целый пряник, из-за чего моментально стала похожа на хомяка. «Если честно, я тоже в шоке», – подошла ко мне Вика. «Киф, не темни, что случилось?» «То есть вариант с просто соскучился, не пляшет?» И я снял пуховик и повесил его на вешалку. «Вы в него не поверите?» «Само собой не поверим». Вставил свои пять копеек в разговор Геннадий, понял, что сморозил немного не то и мигом добавил. То есть, поверим, но приехать ради этого сюда вечером под конец рабочего дня? Да ладно! Поймал, поймал. Я уселся на стул Шелестовой, которая так и стояла в окна. Ладно, все верно. Есть две новости. Одна так себе, другая сильно не очень. С какой начать? Вариант с расформированием вестника отпадает. Ленка повернулась к остальным лицам и оперлась руками на подоконник. Такая новость шла бы под грифом «откровенная дрянь». Но зомби-апокалипсис я бы отметать все же не стала. Наш дрожайший шеф людей не любит. По этой причине вымирание человечества его сильно не опечалит и потянет на категорию «так себе». «Хорошо, пусть будет так себе», – покладисто согласился я. «Послезавтра все вы должны с утра явиться в Родеон Время сбора – 8.45 в главном холле. Паспорта не забудьте». «И там нас всех уволят», – сплеснула руками Мариетта. «Да одного, а у меня кредит». «Не всти себе», – посоветовала ей Ксюша. Мы не того калибра сотрудники, чтобы нас в головной офис звали для увольнения. Харитона Юрьевича, да, он главный. Викторию Евгеньевну тоже не обойдут вниманием. А мы мелкие сошки, про нас никто не знает и не помнит. Максимум, к нам курьера бы прислали с уже напечатанными заявлениями. Да и то в лучшем случае. Тут что-то другое. Как всегда умна и прозорлива. Похвалил я Ксюшу. Так и есть. Короче. Когда я закончил, на пару секунд установилась тишина, которую нарушила естественно Шелестова. А мне нравится, заявила она, в этом что-то есть. Я за. Тебя никто не спрашивает, осекла ее Вика, не сводившая с меня глаз. Это распоряжение высшего руководства, наше дело его выполнять, а не обсуждать. Она, как и я, неплохо изучила радеоновские заходы, потому тоже сразу заподозрила тут что-то неладное. А прямо всем надо быть, уточнил Петрович. Просто я к вашим информационным делам никаким краем не отношусь. Моя дело комикс отрисовывать, кое-какие иллюстрации делать время от времени. И я-то там зачем? Да и ехать, ваш Родеон, далеко, из моей-то жопы мира». Что да, туда Мой старый друг всегда был тяжел на подъем и никогда не любил ничего нового. «Тебе, пожалуй, можно и не ездить, разрешил я, но только тебе». «Остальные в обязательном порядке должны присутствовать, ясно?» «Я только за», – заявила приободрившаяся Соловьева, сообразившая, что кредит не повиснет над ее головой дамоклым мечом. «Буду как штык». «Все там будем», – помрачнел Геннадий. «Шеф, я сообразил, что у вас за вторая новость, и в самом деле она сильно не очень». выходит мы в пятницу не чудачим верно серега извини я виновато глянул на жилина это не мной придумано и права выбора нам не оставили работа есть работа традиционно дружелюбно произнес сергей что теперь расстраиваться значит как нибудь потом соберемся через неделю например «Я уже настроилась», – возмутилась Шелестова и уставилась на меня. «Платье купила, кое-какие планы для себя наметила, о которых лучше вслух не говорить», – в тон ей продолжила Ксюша. «Это мой тебе добрый совет». Вика признательно улыбнулась. Ей явно не хотелось в данный момент ругаться с Еленой, поскольку она размышляла над информацией, изложенной мной. «Вообще-то мы ничего еще не купили», наконец обозначил свое присутствие самошников. «Ни бухло, ни жрачку. Так чего вы расстроились? Давайте после этих погляделок просто в кабак какой-нибудь завалимся, да и все. «Только не в клуб», немедленно заявила Вика, как видно, вспомнившая одну давнюю вечеринку, ничем хорошим для нас не закончившуюся. «Там темно и шумно». «И не в боулинг». Поддержала ее помрачневшая Таша. Нечего в нем делать. «Значит, в ресторан», – подытожила Ксюша. «Надо посмотреть, какие заведения там рядом есть из неплохих и недорогих, чтобы по карману счет не ударил». «День рождения у меня», – начал было толкать речь Жилин, но ему мигом объяснили, что тут одно, там другое, потому счет поделим поровну. Причем единодушно, что мне очень понравилось. Ресторан так ресторан, почему нет? В конце-то концов три раза в одну воронку снаряд точно не попадает. Хоть раз все должно пройти более-менее нормально. И Я так подумал, чего мне от коллектива отрываться? Вдруг брякнул Петрович. Неправильно так поступать. Пожалуй, с вами поеду. «Да ты-то ладно», – отмахнулась от него Шелестова. «С тобой все ясно. Разделок пьянки идет, то ты первый. Вот мне что делать? Я же в вечернем платье не могу сразу ехать. Все тамошние клерки глаза сломают, а мне после руководства Родеона за порчу казенного персонала иск вчинит». «Тоже мне проблема», – равнодушно заявила Ксюша, – «будто туалетов нет». «Годы мои не те, чтобы в туалете переодеваться». Возмутилась Елена. И статус тоже. Статус, фыркнула Вика, королева, блин. Я сидел, слушал разгорающуюся перепалку и думал сразу о нескольких вещах. О том, что мне сейчас на самом деле хорошо. О том, какая же веселуха ждет сотрудника Родеона в пятницу. Нет, там есть нормальные люди, в которых циркулирует живая кровь. Только вряд ли они пожалуют в конференц-зал, туда припрутся другие соловянными глазами и шаблонными фразами, и там их встретит вот эта компания, которой в большинстве своем глубоко плевать на то, кто что думает. Ксюша и Жилин промолчат, но вот остальные... Ох, не худо было бы Свинтокскую на этот день где-нибудь запереть, и ее удар хватит от происходящего. В ней кровь живая, это да, но уж очень чересчур тут дело до драки может дойти. А еще я размышлял о том, что свежего номера вестника Файрола, похоже, читатели не дождутся, потому что про него все забыли. Впрочем, обошлось, пусть с опозданием, но номер мы отправили по назначению. а после все же разошлись по домам. Хоть кое-кто и предлагал устроить нынче небольшую репетицию грядущей пятницы, так сказать, взять разбег. Что любопытно, Вику эта ситуация проняла даже сильнее, чем меня. Казалось бы, с чего? И тем не менее, она ощутимо нервничала, я это видел. «Ничего не понимаю». шептала она на ухо в машине. «Зачем им это нужно?» «Без понятия, честно, отвечал я. Видимо, есть какие-то резоны». Мои слова ее не успокаивали. Хуже того, они распаляли ее воображение и подозрительность, заставляя нервничать все сильнее. Как результат, ее шуба была повешена в шкаф сикость накось чего сроду не случалось. Мясо подгорело, салат был пересолен. В какой-то момент я понял, что добром происходящее не кончится, потому быстренько залез в капсулу и отправился в игру. Не могу сказать, что я тогда сильно рвался, но при текущей ситуации именно побег в файрол являлся оптимальным решением. У меня нервы не канаты, я этот бубнёж долго не выдержу. Собственно, может оно и к лучшему. Над Раттермарком сияла молодая луна, следовательно, более идеального времени для визита к моему костлявому другу не отыскать. Главное, чтобы он куда-нибудь не смылся со своего нового места проживания. С него станется. Кладбище в Северной Марке встретило меня шумом и гамом новоселья. Мавзолей, наконец-то, был приведен в соответствие И окончательно отошедший от сплина серых пустошей самоди, устроил по этому поводу вечеринку в лучших традициях заупокойного мира. Все, как полагается: скелеты, водящие хороводы вокруг могил, сомнительной свежести покойницы, лукавостроющий глазки невозмутимым личам, какое-то странное существо, обосновавшееся на дереве, и призывающее последних раздеться, дабы всем стало веселее. Короче, Содом и Гомора. Сам барон восседал на невесте, откуда взявшимся тут кресле, которое мне было знакомо еще по погосту Флатриджа, и с удовлетворением созерцал происходящее. «Белый братец!» Радостно поприветствовал он меня, вот не ждал. И зря показушно обиделся я. Обещал зайти, вот зашел. Да, Сымоди склонил голову к плечу, посверлил меня взглядом, а после потребовал. Ну, говори, что тебе на этот раз от меня надо. Можно было бы для приличия еще сильнее оскорбиться, но смысл? Он меня слишком хорошо изучил, даром что НПС. Мне бы Шурша повидать, того зубастого чудика, которого ты тогда в свою свиту завербовал. А зачем он тебе? Заинтересовался Самоди. Вот так вдруг. Есть тема для разговора. И я был готов к этому вопросу, потому сложностей с ответом не испытывал. «Хочу узнать кое-какие детали исхода богов, он же...» «Я знаю, кто он», — оборвал меня Самоди с самого начала. и Я его не раз видел до того, потому сразу узнал. И очень удивился, если честно. Мне казалось, что вся прислуга богов отправилась вслед за ними. А мне не сказал. «Так ты и не спрашивал». «Слушай, а почему тогда Шурш тебя не узнал?» – полюбопытствовал я. «Он же тебя тоже видел, верно?» «А как же?» – признал барон. «Но тут все просто. Я тогда выглядел иначе. Причем не намного, а совсем. Этот облик я обрел в архипелаге после того, как... Короче, случилась там одна история, но я не в претензии. Я себе в этом виде больше нравлюсь». Ну а после? Узнал или нет? «Само собой», – хмыкнул самоди и очень удивился. «Так что, позовешь его?» – уточнил я. «Правда надо». «Почему нет?» – рассмеялся барон и тоненько свистнул. «Сейчас прибежит. Орешков хочешь?» Из двадцать го номера газеты «Вестник Файролла» от главного редактора. «Высот». которых каждый может достигнуть. Возвращение богов в мир Файрола является отличным шансом для тех, кто амбициозен, кто желает добраться до самых высоких игровых вершин. Многие жаловались на то, что путь наверх стал труден и тернист, что игроки, пришедшие в Ротермарк тогда, когда он являлся одним белым пятном, не желают уступать место новичкам. Так вот, Это ваш шанс. Вы желаете славы, могущества и богатств. Идите и возьмите. Наступил час зеро. Сейчас все снова встали на стартовые позиции, и только от вас зависит как именно... Из статьи «Великая река Селгар» «Бродить очень долго». Пытливый игрок может провести в Селгаре не день, не два, а недели, и то не факт, что он откроет для себя все тайны и секреты этого шумного города. Случайно подслушанный разговор на базаре может привести вас, например, в заброшенные подземные каналы, где вы столкнетесь с давно забытым на поверхности злом, или подсказать, откуда начать поиски, похищенного ворами, любимого перстня великого визиря, за которое он готов выдать недурственную награду. Прогуливаясь по кварталу музыкантов вечерней порой, вы можете встретить старого дервиша в потертом халате, заговорите с ним, отведите его в духан, и тогда, возможно, он снимет свой халат, повесит его на стул и сыграет вам мелодию, равной которой нет на белом свете. А если очень повезет, то даст вам пару уроков игры на Дутаре. Селгар – город контрастов, приключений, тайн и ловушек. Не спешите его покидать. Он достоин вашего внимания. Из статьи «Лилит. Роковая страсть в начале времен». Не любили Лилит. Была ли тому причиной черная подсердечная зависть или же что-то другое, неизвестно, но факт остается фактом. Не стань, Лилит, совсем, и другие богини устроили бы поэтому большой праздник, длившийся неделю, а то и две. При этом сама Лилит никому из своих сородичей плохо не относилась. Легкость характера, незлобливость и легкомыслие – Вот ее основные черты. Впрочем, если копнуть чуть поглубже и заглянуть в начало времен, можно выяснить один очень любопытный факт. Из статьи «Архипелаг. Легенды неведомой земли». Старика с попугаем. Не каждому он встретится на пути, но если вдруг такое случилось, не упускайте свой шанс, не проходите мимо и не скупитесь, заплатите птичке звонкую монету, и она предскажет вам будущее, настоящее без обмана, скорее всего ближайшее, но это тоже немало, поскольку кто предупрежден, тот вооружен. Впрочем, предсказание почти наверняка будет туманно, И только пытливый игрок сможет извлечь ядрышко истины из ореха размытых фраз. Выдержки из рубрики «Хроники Файролла. Новостная лента». Большой резней закончилось пиршество, устроенное в честь примирения между кланами веселые мясники» и «Резвые кони». Многолетняя вражда прервалась всего лишь на два часа. после чего разгорелась с новой силой и, похоже, в ближайшие сто лет она не прекратится. Еще один отряд темных эльфов попытался проникнуть в серые пустыши, но был остановлен своими же сородичами, ни один из сторонников темного властелина не уцелел. Клан Вестники Ветра отказался от служения Витеру и перешел на сторону Лилит. Чем вызвано такое решение, никто не знает. На текущий момент это самая масштабная смена божества из всех случившихся. Реклама. Вам надоела неизвестность? Вы желаете популярности? Вы мечтаете о том, чтобы каждый второй оборачивался вам вслед и шептал себе под нос «Да это же он?» Ваша мечта исполнима. Рекламное агентство Черешенский и компания. Мы знаем, как из ничего сделать что-то. Проверено на личном опыте. Работаем быстро, качественно, с душой. Предоплата 100%. Постскриптум. В случае, если ничего не получится, в этом будут виноваты только все. В следующем номере обновление грянуло весь двадцать третий номер будет посвящен только ему. Все подробности, все детали, все нюансы, Ждите, мы работаем, вы играете.